В этот момент чувствую прикосновение чего-то холодного к руке. Это Мирадор, у которого бока ходят ходуном от долгого бега. Он последовал за Томом и после освежающего купания примчался поприветствовать меня. Его влажный нос свидетельствует о том, что славный пес вновь ожил. Лошади, безошибочно почувствовавшие близость воды, напрягают последние силы. «Вперед!» «Мы уже у цели!» — раздается нежный голосок мисс Мэри. а Вот и солнце! Вижу деревья совсем близко!» Никогда еще появление дневного света не вызывало такого восторга. Англичане, обычно холодные и невозмутимые, жаждут увидеть обетованную землю, ступить на которую уже не рассчитывали, и лично убедиться, что это не мираж несмотря на просьбы тома они срывают повязки и преодолевая боль смутно видят густую полосу зелени пронизанную багряными лучами какое для них имеет значение что вспышки света отзываются в мозгу прикосновением раскаленного железа разве так уже важна та кровавая завеса возникающая перед ними и закрывающая горизонт они все узрели что в нескольких шагах впереди кончается проклятый песок. Крики радости и боли вырываются у измученных путешественников. Последние невероятные усилия и обезумевшие поселенцы, еще недавно с трудом двигавшиеся, бросаются, как одержимые в ручей. Такое погружение в воду крайне неблагоразумно, но никакая человеческая сила не могла бы помешать страждущим осуществить свое давнее желание, утолить жажду. Их усталые ноющие тела приобретают былую гибкость, воспаление глаз и опухоль век излечиваются, организм вновь получает необходимое количество жидкости, без которой прекратилась бы циркуляция крови. Это не купание, а оргия в воде. Она продолжалась более часа, пока пожар, сжигавший плоть, окончательно не потух. Потом больные растянулись на нежном, густом, травянистом покрове, и вскоре освежающий сон закрыл им глаза, на которые предварительно были наложены новые компрессы из растертых листьев эвкалипта. Вечером общее состояние путешественников заметно улучшилось, и когда с приближением ночи яркий дневной свет потускнел, мы оказались уже в состоянии различать не слишком удаленные предметы. Какое все же поразительное дерево эвкалипт. Душистый сок его листьев не только возвращает зрение, он обладает и свойством, аналогичным хинину, спасающему от лихорадки. Теперь страна Нга-Котко уже близка. Поскольку никто не сомневается в ее гостеприимстве, единодушное мнение – завтра же двинуться в путь. В лесу мы нашли тень, некоторую свежесть и листья, чтобы завершить лечение. Благословенный ручей, протекающий по границе между лесом и песчаной равниной, не превышает десяти метров в ширину и полутора метров в глубину. Множество рыб снует в его спокойных водах, не стиснутых отчетливыми берегами. Вероятно, в период дождей ручей превращается в широкую реку, так как по обе его стороны местность представляет собой углубленную, размытую долину шириной более полукилометра. Разбиваем лагерь в этой низине, где и трава в изобилии, и тень более густая. «Если начнутся тропические дожди, нас здесь непременно затопит», — изрекает сэр Рид, обращаясь к майору. «Вы шутите. Земля, растрескавшаяся от засухи, питает сколько угодно воды, даже если разверзнутся хляби небесные. Как сказать? Вы еще не знаете наших ураганных ливней. Ну что вы! Я прекрасно помню ливень в каменистой пустыне, который длился всего лишь минуту. Кроме того, мы находились на возвышенности, а здесь сама низина, естественный водослив для потока, что устремляется из леса. Но ведь завтра продолжение похода. Только это меня и утешает, а иначе было бы просто необходимо передвинуть лагерь вглубь леса. Вы правы, но пусть больные спокойно отдохнут до завтрашнего вечера. Мой дорогой Харви, — продолжал скватер, пожимая руку друга, — кажется, наша цель уже близка. Осталось пройти самое большее двадцать пять лет. Возможно, этот ручей – южная граница территории Нга-Котко. Не пора ли уже подавать знаки о своем присутствии? Вы правы. С сегодняшнего дня начнем вырезать на коре деревьев кабонг, о котором говорилось в письме вашего. В письме того, кого я жажду застать в живых. Бедный брат. Надеюсь, он скоро сможет обнять Эдварда, Ричарда, Мэри и всех нас. Уверен, что так и будет, дружище. Думаю, время испытаний прошло. Самое позднее, дня через три, наша миссия будет окончена. Пойдемте разведаем местность. Возьмем с собой Фрэнсиса, Ричарда и Шефера. Определим свое местонахождение и вырежем на коре как можно больше условных эмблем. На лошадей и в путь. А мне, сэр Неужели оставаться в полевом госпитале? Спросил я у скватера. Вы, милый доктор, еще слишком слабы, а поездка обещает быть долгой и утомительной. Клянусь, я еще никогда не был так бодр. Бездействие, поверьте, утомляет больше, чем движение. Вот увидите, прогулка завершит мое исцеление. Потом, обращаясь к Харви, я добавил Майор, поддержите меня. Маккроули мечтает поесть маленького кенгуру, поджаренного на вертеле. И я обещал ему подстрелить эту дичь. Вы же знаете, наш друг раб своего желудка. И обмануть его надежды значит повергнуть беднягу в отчаяние. — Будь по-вашему, — улыбнулся старый офицер, — вы всегда потакаете всяким фантазиям. Ноги у меня были еще немного одеревенелые, но, сев в седло, сразу почувствовал себя молодцом. Мы медленно поднялись на небольшой пригорок, отделявший лагерь от леса, и очутились под высокими деревьями. Мирадор бежал впереди, радостно ныряя в кусты. Может быть, я ошибаюсь, или больные глаза все еще плохо различают контуры, но, кажется, трава, совсем недавно бывшая густой и зеленой, стала вдруг бледнее и приобрела желтоватый оттенок. Да и деревья как будто порыжели. Их листья свернулись и слегка сморщились, мелкие ветки высохли и повисли. Приближаюсь к сэру Риду, молчаливому и нахмуренному, но он погружен в свои мысли и не видит меня. «Послушайте, Фрэнсис, — говорю канадцу, — вы хорошо знаете эту страну, так скажите, что сие значит? Деревья будто побило морозом». «Ах, мессия, — отвечает он тихо, — боюсь большого несчастья. О, Боже! Что еще может с нами приключиться? Надеюсь, ничего особенного, но если и дальше лес будет таким, положение кажется очень серьезным. Больше я не стал ничего уточнять. Раз столь закаленный человек, как мой собеседник, не на шутку обеспокоен, значит, действительно происходит что-то ненормальное. Далее пейзаж становится все более унылым. Трава вокруг жесткая и сухая. Листья эвкалипта рыжеватого цвета, большая их часть опала и образует на земле сплошную подстилку, разбрасываемую копытами наших лошадей. Почки черные затвердевшие, а голые макушки напоминают гигантские щетки. Всюду, насколько видит глаз, тоскливая картина умирания. Нет ни многокрасочных цветов, ни веселого щебетания птиц. Только зеленые ящерицы карабкаются по стволам, да среди травы, шурша, ползают отвратительные змеи. Как выразился Фрэнсис, лес получил солнечный удар. Дождей, несомненно, не было, и вся растительность, лишенная возможности черпать в земле живительную влагу, зачахла под лучами тропического солнца. Сохранилась она только по берегам ручья. К сожалению, Есть основания полагать, что опустошению подверглось огромное пространство. «Все против нас», – тихо бормочет сэр Рид. «Вернемся обратно. Нечего и думать о путешествии по этим унылым местам. Там, в долине, и решим, что делать. Но рекомендую, господа, сохранять крайнюю сдержанность. Нет смысла увеличивать страдания больным и раненым сообщением о новом несчастье». Молчаливые жесты согласия были нашим единственным ответом, и мы вернулись к месту, откуда стартовали. Где же Кенгуру? Спросил Маккроули, как только увидел меня. Увы, так я и думал. Ваше зрение не восстановилось полностью. К счастью, Том раздобыл прекрасное жаркое. Майор, у вас бесценный слуга. Глава одиннадцатая. Между огнем и водой, предвидение сэрорида, последствия пожара, голод, золотоносное поле, колония апоссума в стволе эвкалипта, триумф Тома, знак войны на стволе дерева, новый и последний подвиг Мирадора, стратегия четвероногих, ошибка. Талисман. Позади нас мертвая пустыня, впереди мертвый лес. Невозможно ни продвигаться вперед, ни отступать назад. Запасы продовольствия почти исчерпаны, и нет никаких возможностей их пополнить. Единственный выход в том, чтобы как только больные окончательно поправятся, следовать по течению ручья, ведущего, к сожалению, на запад и, следовательно, уводящего экспедицию в сторону от ее цели. Необходимо быстро принять решение, нельзя терять драгоценное время. За ночью следует жаркий, гнетущий день. Большие черные тучи, между которыми виднеются бледные просветы, быстро бегут с запада на восток, гонимые знойным ветром, несущим облака пыли. Нечто вроде австралийского самума. Самум — знойный сухой ветер, несущий песок и пыль. Спящие мечутся в лихорадочном сне. Я же не могу сомкнуть глаз, испытывая, как говорят в просторечии, ломоту в ногах. Надо бы пройтись, размяться. За неимением лучшего брожу по берегу ручья серебряного от мерцания звезд. Но вскоре почти все они скрываются за точами. Мой тонкий слух, различающий малейший шум, улавливает слабый рокот, который то усиливается, то затихает в зависимости от силы ветра. С тревогой прислушиваюсь. Шум нарастает. Он чем-то напоминает гул града, барабанящего по листве. Прикладываю ухо к земле и слышу что-то похожее на громыхание идущего поезда. Взволнованный, встаю и иду будить Тома, чей безошибочный инстинкт поможет разобраться в характере этого явления. Кажется, воды ручья, которые с трудом видны, бурлят и текут сильнее. Услышав мой окрик, Том вскакивает, таращит глаза, прислушивается... И насколько это возможно, раздувает ноздри своего приплюснутого носа. В течение нескольких минут он неподвижен, и вдруг на черном лице появляется выражение неописуемого ужаса, а длинные, худые руки поднимаются в жести отчаяния. Том издает гортанный возглас, заставляющий вздрогнуть и вскочить больных. Ок! Что случилось? спрашивает майор, кратко без видимых эмоций. Вода. Что ты хочешь этим сказать? Абориген с растерянным видом невнятно произносит длинную фразу, которую я не понимаю, но смысл которой тотчас улавливает его хозяин, привыкший к грамматике верного слуги. Ладно. Несколько больших шагов, и майор уже возле сэра Рида, устремившегося ему навстречу. Что такое, Харвей? Наводнение. Вода движется со скоростью кавалерийского эскадрона. Как теперь быть? Надо скорее выбираться из низины. У нас совсем нет времени. Нам многое надо успеть. Харви, возьмите на себя командование, я займусь детьми. И, обретя вновь юношескую энергию, скватер спешит к девушкам. «Джентльмены!» — ко мне кричит старый офицер голосом, привыкшим повелевать во время грохота битвы, и этот призыв проникает в сердце каждого. Все на ногах и слушают приказы. Ветер усиливается. Ослепительные молнии пронзают сплошную пелену туч. Лишь немного отдохнув, с опухшими, воспаленными глазами поселенцы вновь готовы к бою, хотя и не знают, какая опасность им угрожает. Запрягайте лошадей. Двенадцать человек без сутулаки и паники снаряжают две повозки. Сцену поспешных сборов освещают два фонаря, почти ненужных и зачастых вспышек молний. Взять запас еды на два дня — И по пять пачек патронов раздается очередная команда. Крышка большого ящика отлетает, поддетая топором, поспешно разбираются консервы. Запасаемся также и боеприпасами. Если людям удается сохранять спокойствие, то стихия, напротив, неистово разбушевалась, небо пылает. Гул бурного водного потока, несущегося по узкой лощине, сливается с раскатами грома. Голос Харви подобен звуку Горна. «Все готово?» «Да», — отзывается Мак Кроули, на которого возложены обязанности помощника командира. «Отлично!» «Эдвард, возьмите большую карту и берегите ее, как зеницу ока. Есть, командир!» «Фрэнсис, вам даю компас и секстант. Помните, они для нас важнее продуктов. «Буду их беречь, сэр», — невозвутиво отвечает гигант, и всем ясно, что он скорее умрет, чем не выполнит поручение В момент, когда караван трогается, в ночную высь вздымается громадный язык пламени. Высохшие деревья загораются, как спички. Десятки пожаров, возникших от молний, охватывают площадь в квадратное лье. Ветер с безумной яростью раздувает огонь, распространяя его с невероятной быстротой. Лошади испуганно ржут, бьют копытами землю. Менее чем в пятистах метрах, правее, при свете пожара, видна затопленная долина. Вода наступает беспощадной, грозной стеной высотой в 2 метра. Волны увенчаны шапками белой пены. Куда бежать? Что делать? Где спасение? Нам угрожает смерть сразу от двух грозных стихий. Даже у самых хладнокровных на лбу выступает пот. Однако перекрывая треск горящих деревьев, шум катящихся вод и раскаты грома, звучит человеческий голос, сухой и резкий. Спустить на воду повозку, обитую железом. Один из спутников бросается к головной лошади, хватает ее под узцы и поворачивает всю упряжку к ручью. Испуганные кони фыркают и отказываются идти. Приходится подталкивать их острием ножа. Выпрячь лошадей второй повозки. Пять добровольцев верхом на косогор. Следуйте по течению. В галоп, Остальные — в лодку. Команды тотчас выполняются. Пять поселенцев скакивают на перепуганных чистокровок и устремляются из тьмы в зону, освещенную пожаром. Вскоре они исчезают, скача бешеным галопом и издавая победные клики. В повозке, обитой листовым железом, Нас пятнадцать человек. С колоссальными усилиями вводим шлюпку в маленький залив, где она стоит неподвижно, повернутая носом к надвигающейся волне, что пенится метрах в тридцати. Раздаются крики отчаяния. И тогда один из мельчаков стоящий на дышле, одной рукой цепляется за обшивку борта, а другой пытается вытащить чеку, которая прикреплена упряжь. Нос лодки поднимается, корма опускается. Суденышко опасно раскачивается, готовое вот-вот зачерпнуть воду. Шесть лошадей, скованных с бруей, унесены болящим желтоватым потоком. Они пытаются добраться до берега надчетно. Ручей разбух и превратился в могучую реку шириной более полукилометра. Огония бедных животных длится недолго. Келевая качка прекращается однако две оси с колесами опасно утяжеляют лодку она неуправляема кружится в водоворотах и вот вот перевернется у нас не было времени установить руль но к счастью имеются все снасти благодаря предусмотрительности и опыту сэра рида четыре весла опускаются на воду и поселенцы теперь матросы гребут на редкость слаженно когда все таки удается установить руль управление поручается эдварду Он вновь становится нашим командиром. Остается выполнить последнее – вытащить чеки, удерживающие оси. Сделать это вызвались двое. Добровольцам пропускают под мышки цепь, закрепляют ее, и они храбро ныряют в поток, отражающий блики пожара. Наглотавшись воды, задыхаясь, храбрецы всплывают, так и не выполнив задуманное. «Поднимайтесь на борт, поднимайтесь!» «На этот раз хозяин, — говорит один из них, — позволю себе вас ослушаться. Я знаю, как выдернуть чеки». Он снова погружается в воду и находится там так долго, что невольно закрадывается мысль о самом худшем. Лодка несколько раз сотрясается и неожиданно поднимается на 10 сантиметров, а оси с колесами уходят на дно. Мужественных ныряльщиков осторожно втягивают на борт. Они почти без сознания. Облегченная лодка теперь подчиняется рулю, и несколько умелых взмахов весел заставляют ее принять правильное положение. Поборов разбушевавшуюся стихию, суденышка величественно плывет по волнам. Теперь главное – использовать течение, чтобы найти благодатное место, где можно высадиться и продолжить путь пешком в страну Нга-Кот-Ко от которой, к счастью, нас не особенно отнесло. Мы не слишком беспокоимся о судьбе пятерых, ускакавших верхом на лошадях. Они, безусловно, объехали пожарыще по небольшому косогору, отделяющему долину от горящего леса, и, надеемся, скоро объявятся. Движимые течением плывем всю ночь. Проходим близко от берега. Судя по всему, «Наводнение не будет длительным. Конечно, хотелось бы остановиться, возможно, раньше. Нам кажется, что водный поток удаляет нас от намеченного маршрута. Да и лодка, удобная и хорошо оснащенная, все же несколько маловато для пятнадцати человек. Оружие, боеприпасы, провизия ее, увы, слишком мало, занимает много места».